я обо всём позабочусь. Но пока я просто стоял и смотрел, как языки пламени пожирают трупы моего дяди и похитителя Авы и моё прошлое, пока не осталось ничего.